Глава четвёртая. Уложила сына, затемнила шторами комнату, создавая видимость ночи. Ушла к себе, скинула одежду и надела сорочку. Легла на свою кровать и, закрыв глаза, попыталась тоже подремать. Но едва я прикрыла веки, и тут же перед внутренним взором предстал Дамиан. Красивый гад! Как же так? Только прошёл обряд, ожививший моего сына и обвенчавший нас, и он тут же женится на другой? Неожиданно снова стало обидно и горько. Неужели я настолько плоха? Или хороша? Но не для него. Он как Никита на меня сегодня смотрел. Когда я последний раз замечала такие взгляды? Заснуть я всё же смогла. Успокаивала себя мыслью, что я всё же добилась своей цели. Мы с сыном живы, и даже теперь коронованные особы. Жизнь налаживается вроде бы. День для нас начался прекрасно. Я встала первой и едва успела одеться, как почувствовала, что сын зашевелился на кровати. «Приветик!» «Приветик!» Откинув одеяло, подняла его на руки и поцеловала. «Доброе утро, мамочка!» Обнял он меня за шею. Сердце радостно встрепенулось. Вот этого я так долго ждала. Умыв сына и переодев, я повела завтракать. «А что дальше?» «Пойдём в гости». «А что у нас за праздник?» Сын ел без аппетита, размазывая кашу по тарелке. «Это сюрприз!» Не поддалась на провокацию. «Люблю сюрпризы!» Он погладил ладошками новую футболочку с мультяшным героем. «Сейчас мама переоденется и пойдём». Помогла ему слезть со стула. Оставив его в комнате с игрушками, пошла к себе в спальню. Открыв дверцы гардеробной, с интересом рассматривала платье. «А ты будешь наряжаться?» Сын не захотел оставаться один. Он стоял позади меня и серьёзно рассматривал мою гардеробную. «Да?» «А папа будет?» Всё так же смотрел на меня сын. Я в недоумении замерла, не зная, что ему ответить. У нас никогда не было разговоров об отце и даже попыток разузнать что-либо, а здесь прямой вопрос. «Чей папа?» — решилась я увильнуть от ответа. «Мой. Он вчера там был. Я хочу его ещё раз увидеть». Мелькнула мысль о том, что сын думает, что Никита — его отец. Но почему он об этом говорит? Неужели сам горгулья посмел действовать через мальчика? «Сынок, у тебя нет папы?» — решилась я. «Пока нет». «Есть!» — вдруг рассердился он и топнул ногой. «Давай мама переоденется, и мы пойдем на праздник». Попыталась я переключить его на более приятную тему. Он обиженно засопел и убежал к себе. Я со вздохом выбрала одно из платьев, не глядя, быстро переоделась, расчесала волосы, оставив их распущенными, добавила немного украшений, прихватила сумку и поспешила к сыну в комнату. Но его там не было. «Анфиса, Степан с тобой?» Перегнувшись через перила, крикнула я вниз. «Нет», — выглянула из кабинета помощница. «Паучки, где Стёпка? Те замерли, под моим взглядом, шевеля лапками. Так, что происходит? Прикрыв глаза, потянула на себя ниточку, связывающую нас с сыном. Внезапно оказываясь, не знаю где, но явно не у горгулей. Полуразрушенные комнаты, сожженная мебель. Чей это дом? Что с ним произошло? поспешила к сыну, чётко чувствуя, где он. Его путь вёл в подвал. Спустившись, я увидела его, стоящего рядом с чем-то большим. От этого нечто исходила угроза. «Сынок, подойди ко мне», — тихо позвала я. «Ему плохо», — посмотрел на меня Стёпка. Я, ступая на цыпочках, подошла ближе, взяла сына на руки. Сейчас я увидела, что это сидит демон, укутанный в какие-то остатки плаща. Он был в какой-то прострации и ничего, кроме глухой злобы, не излучал. «Дамиан!» С трудом узнала я в этом чудовище демона. Тот зарычал и начал подниматься. «Прочь!» Нависая над нами огромной глыбой. Я моментально перевела часы, исчезая из подвала. «Ему больно!» Стёпка положил голову мне на плечо. Он поправится. Погладила его по спинке. «Мы сейчас были в его комнатах». В дверь постучались, и в них заглянул Никита. «У нас всё готово», — улыбнулся он нам. Сын моментально переключился. «Сюрприз?» «Ещё какой!» Никита протянул ему руку. Стёпка тут же потребовал его отпустить, и едва ноги коснулись пола, он оказался возле того. Они пошли впереди, а я следом размышляю, что произошло сейчас. Как сын смог открыть портал и почему пришёл именно к Дамиану? Что произошло с ним? Выйдя на ступеньки дома, я удивлённо замерла. Такого масштаба я не задумывала точно. Столов, накрытых тентом, было более сотни. Кресла, стулья и даже диванчики по всей лужайке. Отдельно было выделено место для детей. Сухой бассейн, настоящая карусель с лошадками, надувной батут — из десяток аниматоров, одетых как мультяшные герои. Никита подвёл туда Стёпку, который с восторгом смотрел на всё это великолепие, и детишек. Их было с десятка два. Что-то сказал аниматору. Тот подхватил сына за руку и увёл в гущу игры. — Они справятся, — на мой удивлённый взгляд отреагировал Никита. — Пойдёмте к гостям, до того, как вынесут торт. подхватил меня под локоть, вызывая странные мурашки по телу. Я взглянула на него и аккуратно забрала свою руку обратно. Он вежливо сделал вид, что всё в порядке. — Что же, познакомимся с семьей Миглав, — улыбнулась я и пошла вперёд. На меня с ожиданием смотрела куча народа. Среди горгулей были люди и нелюди. Стало интересно, кто они. Ведь мы на земле, где нет вроде бы ипостасных». Все начали приседать и кланяться. «Я кивала. Не буду нарушать традиции. Хотят так приветствовать, значит, пусть будет так». «Мне интересно. Все здесь знают о том, что их близкие не люди. Когда мне были представлены все и поданы вино и закуски, решила всё же уточнить». «Конечно. На всех лежит печать неразглашения. Невозможно проговориться об этом. Или написать». Так тоже нельзя. Меня посадили на стул, так, чтобы я видела детскую площадку. Там шло какое-то представление. Стёпка носился, как ужаленный, визжая и что-то кричая из лозунгов супергероев. А то вдруг снова обернётся, сын не замечает, как он это делает, — забеспокоилась я. — С малышами такое бывает, хотя их сейчас нет, — Только взрослые особи. Никита с грустью посмотрел на детскую зону. Когда закончилось представление, из дома принесли большой торт. Я поднялась и пошла к сыну, шав его ручку, и подвела к столу. Взяла его на руки и подала лопатку для тортика. — Надо задуть свечи и загадать желание? — серьезно посмотрел на меня сын. — Конечно. Только никому не говори, о чем она, а то не сбудется. Поцеловала его в щечку. Стёпка наклонился и, дунув на четыре свечки, что-то прошептал, шевеля губами. Я, конечно же, в гомоне не расслышала, но разве это важно? Сын, довольный собой, откварнул порцию торта и положил его на тарелку. Официанты быстро разделили лакомство на части, раскладывая, разнося гостям. Детей посадили под отдельным тентом за маленькие столики. Я, получив свою порцию, повернулась, чтобы сесть на место. Впереди раздался хлопок. В открывшийся портал шагнул Дамиан. Выглядел он неважно. Был бледным, но старался держаться. Я поспешила к нему, как бы чего-то не произошло. «Ты зачем здесь?» — преградила ему дорогу. Степан позвал на день рождения. Тем он сам был не рад, что присутствовал сейчас здесь. «Когда он успел?» — возмутилась я. «Когда приходил сегодня ко мне». и потом, когда загадывал желание. «Папка!» — раздался радостный визг, и сын подбежал к Демьяну, вцепившись в его ноги. Что за бред сейчас происходит? Я не понимала этого. Посмотрела на них, не зная, что предпринять. Демян подхватил Стёпку на руки и понёс к детской зоне. И только заметила, как все мужчины вышли вперёд, отгораживая семьи от происходящего. «Судя по ауре, они действительно отец и сын. Степан это чувствует на интуитивном уровне», — пояснил мне Никита. «Так как вообще такое может быть?» — не понимала я. «Это вас надо спросить». Никита рассматривал меня так, что мне стало неудобно. «Извините, я вас сканировал, чего не делал до этого. Вы, оказывается, ещё и замужем за демоном?» «Да», — внезапно разозлилась. Для того, чтобы мне и сыну стать живыми, пришлось использовать не только ипостась, но и кровь демона. И мне всё равно, что вы там думаете, и не смеете меня сканировать. Мои отношения с демоном вас не касаются. Я прошу прощения, я не хотел вас расстраивать. Он выглядел огорчённым, что я даже легко поверила в его искренность. Просто не оправдывайтесь. Я сама поставлена перед фактом замужества при ритуале. Демон обещал не лезть в мою жизнь. Да и он женат, но другой. Эта мысль только больше завела меня, и сейчас я реально хотела в бешенстве снести всё здесь и плакать одновременно. Повернувшись спиной к Никите, я пошла к сыну. Он как раз убежал скакать на батут. «Я не понимаю, как ты стал отцом моего сына? Я едва сдерживала подступающую истерику. Он мой!» Я не буду его отбирать. Демиан тяжело вздохнул и расслабил галстук на шее. Наши капли крови и ритуал, возможно, воля богов. Теперь не изменить. Как на это посмотрит твоя жена? Милая девушка, кстати, красивая, достойна быть королевой. Так ты же отказалась, — начал заводиться демон. «Сама сказала, что парность для тебя совершенно пустой звук, и взяла с меня обещание не беспокоить тебя, а я пришёл к сыну». «Да не знаю, что я должна чувствовать, имею эту твою парность. Смерть отключила у меня некоторые чувства, чтобы я смогла выполнить контракт». «Что?» Он внезапно взял себя в руки. А «Как это? отключило? «Я же первоначально была куклой, забыл уж Мне было и не положено иметь человеческие чувства. Смерть забрала меня из психиатрической клиники. Я была не в себе. Я уже впала в истерику, и слёзы сами катились из глаз. — Прости. Думиан выглядел ошеломленно. Я сейчас уйду. Попрощаюсь со Степаном. Я зашла за детский батут и, прикрыв ладонями лицо, пыталась успокоиться. Всё же праздник у сына. А я тут истерику закатила. Постепенно, придя в себя, я вздохнула поглубже, пытаясь привести чувства в порядок. Хотелось просто человеческого сочувствия и утешающих, наверное, объятий. На плечи мне лёг пиджак. Неужели демон всё же решился сделать первый шаг? За спиной стоял Никита и протягивал мне пачку влажных салфеток. Я привела себя в порядок и вышла из-за батута.